32. На улице сегодня ветрено, и я тороплюсь поскорее к садику, чтобы оказаться хоть ненадолго в тепле. У меня хорошее настроение. Кажется, мне повезло найти работу, но теперь я переживаю, что чувствую слабость во всём теле и лёгкий озноб. Да и Маше утром я еле добудилась. Не хватало нам заболеть на пару, и тогда пиши — пропало, а мне по новой штудировать объявление. «Добрый день». Встречает меня воспитательница, когда выходит из группы вместе с Машей. Я сразу замечаю, что у неё щёчки неестественного красного оттенка и стеклянные глаза. «Екатерина Андреевна, Маша заболела. Попрошу вас впредь не приводить больного ребёнка в сад. Я с обеда заметила, что с ней что-то не так, и отвела к медсестре. И я вам звонила, но вы не отвечали». Я тянусь к сумочке и достаю телефон. «Действительно, звонила». Я, как зашла в кабинет к генеральному директору, так сразу перевела аппарат на беззвучный режим, и на радостях, что меня утвердили, забыла его отключить. «Спасибо. Благодарю воспитательницу, а вся эйфория исчезает, будто её не было в помине. Ну что, спрашивается за невезение, и нанять няне у меня нет никаких сбережений, а помочь нам больше некому». «До дома мы добираемся быстро, хотя обе едва перебираем ногами». На улице холодно, а Маша и так неважно себя чувствует. Дома я меряю ей температуру и решаю завтра же вызвать врача. «Сейчас разведу тебе молока с мёдом». Говорю я дочке и сама засовываю градусник под подмышку. Ну, кто бы сомневался, 38 и 4. И что теперь делать? Мне не хочется звонить Сергею и тревожить его, особенно по вечерам. Обычно он сам звонит в течение дня, а я боюсь, что когда позвоню ему, то рядом будет Наташа. Не хочу ставить его в неловкое положение и до сих пор не знаю, сказал ли он ей о нас. «Мама, а дядя Серёжа приедет сегодня?» — хрипит Маша и громко кашляет. «У меня сердце больно сжимается в груди. Где же она могла так простыть? И меня тоже заразило. Температура не избивается, а чувствую себя из рук вон плохо. Выбора не остаётся, и я решаюсь позвонить Сергею. Возможно, он ещё не дома, а Наташи поблизости нет». Я считаю гудки, но мне никто не отвечает. Выпив на пару с дочкой, жаропонижающее, я забираюсь к ней под одеяло, мы включаем фоном какой-то мультик по телевизору и так засыпаем. Я просыпаюсь от какого-то громкого звука. Кажется, звонит телефон и стучат в дверь. Или все это происходит одновременно. Не знаю. Чувствую, что голова раскалывается от боли. Я едва нахожу в себе силы встать с кровати, держусь за стену и иду в прихожую. Перед глазами мелькают чёрные мушки, и хочется сильно пить. Ты почему не отвечаешь на звонки? Словно сквозь толщу воды слышу встревоженный голос Сергея. Катя, он касается моего лица холодными руками, а я морщусь и отворачиваюсь. Да ты вся горишь, а Маша тоже, слабо отвечаю я. Мы заболели, Серёж. Он что-то говорит, но я не могу разобрать. Вижу лишь, что он скидывает одежду прямо в прихожей и, обняв меня за талию, ведёт в гостиную и укладывает на диван. Трогает Машу и грустно вздыхает. Какая у вас температура? У Маши 37,5, у меня 38,4. Я прикрываю глаза, едва голова касается подушки. Слабость ужасная, и кости ломит. Давно я так сильно не болела. Чувствую, как Сергей накрывает меня одеялом, а сам с кем-то разговаривает по телефону и говорит, что не приедет сегодня ночевать. Потом заставляет меня выпить воду и снова кому-то звонит. Я проваливаюсь в сон, и мне снится прошлое, наше общее прошлое с Сергеем, где мы любим друг друга. А ещё не знаю, что вскоре нам придётся расстаться. Мама, мамочка. Я приоткрываю глаза и замечаю Машу. Она выглядит сегодня получше, и щёчки у неё румяные. Я тянусь к ней рукой и трогаю её лоб. Жары нет, чего не могу сказать о себе. Чувство такое, что я побывала в котле у чертей. «Я сейчас, Маша. Ты, наверное, проголодалась и кушать хочешь?» Опуская ноги с дивана и хватаясь руками за гудящую голову. «Меня дядя Серёжа уже покормил. Представляешь, он с нами сегодня ночевал». Чуть тише добавляет Маша, а моя голова взрывается новой вспышкой боли, и кажется, что вот-вот расколется на двое. Что значит с нами ночевал? А как же Наташа? Ты лежи, он просил меня тебя не будить, но я просто очень за тебя переживаю. Она обнимает меня и целует в щеку. Маша, я же просил тебя не тревожить маму. Сейчас приедет доктор и обеих вас посмотрит. Слышишь тихий шёпот Сергея и замечай его в дырах Несколько секунд мы смотрим друг на друга, пока я пытаюсь уложить в своей голове, что он, наплевав на все свои дела и семью, остался со мной и дочерью. Мы бы справились с Машей сами, не в первый раз ведь болеем, но его забота и участие так трогают моё сердце, что на глазах выступают слёзы. Ложись, Кать, велел он, заходя в гостиную. Я вызвал врача, он скоро приедет, назначит лечение, и через пару дней будете как новенькие. Я приподнимаю уголки губ, не в силах отвести от него глаз. Мне казалось, что все мои чувства к этому человеку я давно похоронила в себе, а теперь с каждым днём лишь сильнее убеждаюсь в обратном.